Глава 4. Пора просыпаться. С этими словами с меня бесцеремонно стянули одеяло. С трудом разлепив глаза и преодолев желание вновь провалиться в сон, я разглядела одну из служанок, что мне вчера сунуло какую-то наркотическую дрянь под нос. Шторы на окне уже были раздвинуты, и сквозь густую крону деревьев я определила, что солнце уже достаточно высоко. Который час поинтересовалась и сразу же спохватилась, что лежу совершенно голая, а эта нахалка разглядывает меня с ленивой улыбочкой на губах. «Начало одиннадцатого. Пора пить витамины». Протянула она мне пластиковый стаканчик с тремя разноцветными шариками на дне и полный стакан воды. «Что это?» «Вопрос не по адресу», — пожала нахалка плечами. «Задайте его хозяину, если рискнете. Тогда я не буду их пить» а не пойти бы ей к черту, наглость тут свойственна всем, что ли. «Забыла про это?» — достала служанка из фартука уже знакомый мне пузырек. «Слушай, ну ты-то почему так ко мне относишься?» Устало вздохнула я, осознав, что как же мне все надоело, что происходит в последние дни. «Как так?» — удивилась горничная. «Ну вот так вот, с презрением, высокомерием, словно я не достойна быть пылью под твоими ботинками». Откинулась я на подушку и прикрыла глаза. На какое-то время в комнате повисла тишина, а потом кровать ощутимо прогнулась. Эта горничная опустилась на ее краешек, и выглядела она, надо сказать, уже совсем иначе. — Да не отношусь я к тебе так, как ты говоришь, — доверительно сообщила она. И дело вовсе не в тебе, а в строгости хозяина, который вот-вот станет Альфой. Он требует беспрекословного подчинения, иначе наказывает не только рублем или выговором. Поговаривают, что может даже сделать так, что тебя изгонит из клана. Нетерпим к тугодумию. Придерживается заведенных в доме устоев. В общем, строгий очень. Ну и мы вынуждены прибегать к специфическим методам, чтобы добиваться своего, например, твоего подчинения. И часто у вас тут такое происходит? Ухватилась я, как за спасательную соломинку, за ее желание поболтать, поделиться сокровенным, как понимала. Какое? Какое? Ну, похищают девушек и держат их тут против воли. — Ах, это! Ты первая! Да и хозяину нет необходимости в таком. К нему дамы сами лезут в постель, только успевая отбиваться, — скривилась она. — А тебе бы лучше подчиниться, чтоб, ну, как бы хуже не стало. Аккуратно закончила. — Ты ведь его совсем не знаешь? — И знать не хочу. Ну, хочешь не хочешь, а придется включать хитрость. Это точно не какие-нибудь наркотики. — — кивнула я на таблетки. — Да нет же, витамины, — улыбнулась горничная по-простому. — Тебе их врач прописал. Наш красавчик. Мечтательно закатила она глаза. Он мне сам их и дал. Так что смело пей, — протянула она мне стаканчик. Ну, в общем, может, я и чересчур доверчивая и наивная, но горничная, когда она говорила со мной как с нормальным человеком и не пыталась что-то из себя корчить, я поверила. Витамины быстренько заглотила, утешая себя мыслью, что все это мне только на пользу. Да и доктору, который представился Олегом и произвел на меня неизгладимое впечатление, я тоже хотела верить. Должна же я хоть кому-то верить в этом дурдоме, раз даже подругу теперь считала предательницей. «Вот и умница!» — довольно похвалила меня горничная, которой звали, как я выяснила, Софья. «Тебе польза и мне хорошо. Ты обращайся, если что потребуется. Пока, хозяин, к тебе строг!» — понизила она голос. «Вон даже из комнаты запретил выходить. Но это тоже дело времени. Заслужишь его доверия, перейдёшь на более выгодное положение. А если уж породишь в нём симпатию, то и вовсе заживёшь, как королева!» — подмигнула она мне. «Минут через десять принесу тебе завтрак. Пока можешь сходить в ванную. Хозяин любит чистые женские тела». Сказала и сама вдруг зарделась. Я же подумала, что эта симпатичная крошка наверняка уже побывала в хозяйской постельке. Да вот только сердце ее трепещет не от придурочного Игоря, а от обаятельного доктора. «Сонь!» – спохватилась я, когда она уже собралась выбежать за дверь. «А правда, что он оборотень?» Язык едва повернулся произнести это слово вслух. Сказала и сама своим ушам не поверила. Вот же бред! Соня вернулась и снова присела на кровать. «Не веришь?» Посмотрела в упор на меня. «А разве можно в такое поверить? А если я тебе сейчас кое-что покажу, не испугаешься?» Насмешливо прищурилась она, словно прикидывая, трусливого я десятка или нет. «Смотря что», — ответила я. «Ладно, выглядишь ты сильной, надеюсь, не умрешь от разрыва сердца, и хозяин меня не загрызет в открытой травле». Она встала, оставив меня сидеть на кровати в состоянии близком к панике, но еще большую обуреваемую любопытством, а Софья тем временем повернулась ко мне спиной и обхватила себя руками за плечи. «То, что происходило дальше, не подчиняется никакой логике, и да, мне было не просто страшно, а я испытала настоящий шок, как не померла, сама не понимаю». Форменное платье принялось трещать по швам, а потом разлетелось на мелкие клочки. Сама Соня на глазах становилась выше и шире. Кости ее трещали вместе с платьем, а потом и без того, бугрясь, выпирались и разрывали кожу. Вернее, та не рвалась, а менялась на глазах, становясь темнее и покрывалась серебристой шерстью. Менялись конечности, причудливо скручиваясь. В какой-то момент Соня или кто от нее остался повернулась ко мне в профиль, и я с ужасом заметила, как вытягивается вперед нижняя часть ее лица. Через пять минут передо мной стояла белая, чуть посеребренная волчица, и глаза ее знакомо горели красным. Правда, багровый оттенок быстро исчез из тех, уступив место привычному. Когда этот цвет глаз, волка для меня успел стать привычным, желтоватому. Волчица медленно приблизилась ко мне, пристально глядя на меня своими умными глазами. И вот тут я отчетливо поняла, и вот тут я отчетливо поняла, что до такой степени осмысленный взгляд не может принадлежать зверю. С пониманием испарился и страх, и когда волчица положила мне голову на колени, я даже рискнула погладить ее. «Теперь ты веришь?» – спросила Соня, когда обратно вернула себе человеческий облик и стащила простыню с моей кровати, чтобы прикрыть наготу. Ее одежда была испорчена безвозвратно. «Наверное, верю. Я все еще не была уверена до конца, что волчица в моей комнате мне не привиделась. Согласитесь, к такому трудно привыкнуть, даже мысленно». «Ничего, скоро поверишь. В клане только волки. Ну, кроме тебя», – рассмеялась Софья. «Побежала я, а то от старшей горничной. Она у нас волчица старая, одинокая и очень злая», — поджала Соня губы. «Оборотни! Клан посреди густого темного леса. Тома волчица. Я инкубатор!» От всех этих мыслей голова шла кругом. И я даже обрадовалась, когда дверь распахнулась и впустила мою комнату не Соню с едой, а Тому. «Ну и духота у тебя тут!» — фыркнула бывшая подруга. «Ты бы хоть сплит-систему включила, раз уж братья тебе пока не разрешают открывать окна». Она сама взяла пульт от системы и пощелкала кнопочками. Почти сразу же воздух в комнате начал охлаждаться, внося свежую струю. Я же демонстративно делала вид, что нахожусь в комнате одна. «Планируешь и дальше сидеть тут сиднем?» Сварливо поинтересовалась Тома, остановившись напротив меня, испортив своим торсом мне весь обзор идеально ровной стены. «Можно подумать, у меня есть выбор». Не твой ли чертов братья держит меня в заперти? Со мной ты можешь выходить куда угодно, и на твоем месте я бы этим воспользовалась. Предлагаешь мне обдумать план побега? И что для этого нужно? Подкупить тебя? Извини, но я не дочь Рокфеллера и даже не его внучка. Хорош язвить, пошли лучше прогуляемся. Покажу тебе наш поселок, позавтракаем в лесном кафе». Погулять? А что, это неплохая идея. Прежде чем что-то предпринимать, я должна как следует осмотреться на местности. Сделать же это, сидя запертой в комнате, невозможно. Телефон мой вернешь? поинтересовалась я, у жаждущей моего ответа Томы. Зачем? Родителям хочу позвонить. Если не сделаю этого, они будут волноваться. Окей, кивнула она. Ты тут пока собирайся, а я сгоняю к братцу. А он дома? Заранее испугалась я. «Нет, на работе», – махнула рукой Тома. «Но я догадываюсь, где твой телефон». Я успела ополоснуться к тому моменту, когда вернулась Тома с моим телефоном. Прежде чем что-то предпринимать, я позвонила родителям. Конечно же, пришлось сочинить историю об отдыхе на курорте, как мне там хорошо и спокойно, как я ем, загораю и купаюсь целыми днями. Но главное было усыпить родительскую бдительность, чтобы они не волновались. А об остальном позабочусь я». «Обязательно. Вот только немного осмотрюсь на местности и чуть ближе познакомлюсь с врагом». «Ну, пошли уже, что ли?» — оторвала меня Тома от созерцания себя в зеркале. «Я просто задумалась и даже не видела, как выгляжу». «Этот сарафан мой самый любимый», — показала мне Тома большой палец. «Молодец, что выбрала его. Только в таком виде тебя страшно показывать нашим волкам». «В каком таком?» — никогда не считала длинный сарафан из тонкого цветастого шелка чем-то откровенным». Лямки широкие, никаких откровенных декольте, разве что разрезы по бокам великоваты, но зато мне никогда в нем не бывает жарко, и этот сарафан мой самый любимый, а на том и плевать, потому никак и не отреагировал на ее замечания. На этот раз по пути на улицу я решила оглядеться более внимательно. Дом был устроен довольно просто, на мой обывательский взгляд, и взгляд человека, который вообще первый раз оказался в настолько зажиточном месте – все самые большие помещения как поняла располагались на первом этаже как и подсобные были там же наверху располагались только спальные ну и какие-нибудь другие комнаты типа кабинеты библиотеки второй этаж я решила исследовать на досуге если представится такая возможность запоминать путь на улицу и расположение комнат мешала все та же кричащая роскошь что царила буквально повсюду она бросалась в глаза отвлекала порой даже заставляла любоваться когда нам встречалось что-то очень уж красивое например фонтан в огромном холле это же нужно внутри дома самый настоящий фонтан да еще и такой необычный струи разной высоты казалось били прямо из пола а сам центр холла был выложен разноцветным мрамором с вкраплениями малахита насколько могла судить и между плитами едва проглядывали щели водостока фонтан этот я невольно влюбилась сразу же хоть и совершенно не желала этого помпезное крыльцо с мраморными ступенями перилами и балясинами выводило на широкую аллею делящую окультуренную подсад часть леса на две половины Участок этот показался мне довольно большим, а заканчивался он высоким каменным забором, скрывающим лес почти целиком. Разве что самые вершины деревьев проглядывались. Заметила я и камеры по периметру дома и забора, а у самых массивных ворот стоял добротный домик, по всей видимости, для охраны. В правдивости предположения убедилась сразу же, как оттуда вышел парень в камуфляже. — Привет, Андрюш! — махнула тому ручкой Тома и кокетливо улыбнулась. — Выпустишь нас? — «Тебя, да, ее нет», — без тени улыбки тут же отреагировал охранник, кивая на меня. «А Игорь разве забыл предупредить, что со мной ей можно покидать территорию дома?» — нахмурилась Тома. «Я же подумала, что братец ее не только не предупредил, а поди еще и запретил это, едва не рассмеялась над горькой иронией жизни». Но Тома так быстро не привыкла сдаваться, и вообще она любила добиваться своего любыми путями. Тут тоже не растерялась, достала из кармана телефон и принялась кому-то звонить. Через пару минут я поняла, кому. Игорь, с братом она заговорила совсем не так, как до того с охранником, гораздо суровье. Что за дела? Почему ты не предупредила охрану, что Асе можно со мной покидать территорию? Повисла тишина. Относительно моего слуха касались звуки Томиного телефона. Брат что-то говорил ей и делал это в своей излюбленной манере, растягивая слова. Скажи ему сам, а то мне он еще и не поверит, скривилась Тома и протянула охраннику телефон. Теперь уже тот слушал какое-то время, а потом молча вернул телефон Томми и также молча и безэмоционально распахнул ворота. «Не Андрюша, а козёл», — пробормотала Тома, когда мы вышли за ворота. «Самый противный из охраны братца», — доверительно сообщила, как будто меня это больно интересовало. «Можно подумать, я видела в этих камуфлированных амбалах какую-то разницу. Да и этот был первый, кого я видела». За воротами сразу начинался густой лес темный и пугающий с редкими проблесками солнца ну и где же этот волчий поселок про который мне тома уже все уши прожужжала? не успела я так подумать как лес начал заметно редеть и вот уже первый добротный дом оказался на нашем пути и потом уже дома встречались один за другим конечно же все они были куда как скромнее жилища обортни игоря но далеко не развалюхи все дома были выстроены из камня и среди деревьев смотрелись довольно гармонично можно было бы подумать что мы действительно на турбазе а впереди сейчас покажется речка или озеро но меня ждало удивление в виде огромной площади По всей видимости, тут должна была находиться поляна, но умелые руки этих нелюдей, ох, все равно мне с трудом верилось, что нахожусь среди оборотней, и одна такая, как ни в чем не бывало, вышагивает рядом со мной. Превратили ее в довольно шумное и современное место с магазинами, ларьками, небольшим базарчиком и чем-то крупным, обнесенным деревянным забором и похожим на мини-заводик. Правда, зданий выше двух этажей тут не было, что и неудивительно, учитывая, что находимся мы в дремучем лесу». «Там лесопильный завод. Один из!» – махнула Тома рукой как раз на сооружении за забором. «Таких у нас по всей России полно, особенно в Сибири. А еще есть мебельные фабрики, дерево-перерабатывающие заводы, еще какие-то. Я и сама всего не знаю», – беспечно хихикнула она. «И мы туда не пойдем с тобой. Нас ждут самые вкусные в мире шашлыки под соусом с и холодный клюквенный морс» предвкушающе улыбнулась она. И так вкусно она все это сказала, что и я мгновенно почувствовала прилив аппетита. Кафе показалось мне очень живописным в окружении явно искусственно насаженных пальм с разноцветными деревянными столбиками поднимения и пестрыми зонтами. Но виду я, конечно же, не подала, стараясь выглядеть равнодушной. Никаких эмоций от меня эта злодейка не дождется в Впрочем, Тома и не ждала, а бросилась к высокому стройному парню, колдующему возле открытой печи, откуда просто одуряюще пахло жареным мясом. «Макс, если ты сейчас же не накормишь нас своими фирменными шашлыками, я точно умру с голоду», расцеловала Тома парня на русский манер трижды. «Тамарика, разве я могу не накормить себя? всплеснул руками парень, вытирая рукой под лба и показывая в улыбке белые зубы. «Да еще и с подружкой». Бросил он заинтересованный взгляд на меня, и я не удержалась от мысли, что этот смугленин очень даже ничего. «Это Ася, но советую тебе на нее не заглядываться», — погрозил Тома ему пальцем. «Она девушка моего брата». «Которого?» — деловито уточнил парень. «Игоря?» «Ну и дела!» — вновь посмотрел на меня Макс, на этот раз еще более заинтересованно. А потом склонился к Томиному уху и не очень вежливо о чем-то спросил, на что она ответила. «Очень». — Ладно, выбирайте столик и ждите, будет вам шашлык, — вновь показал парень свои чудо-зубы в улыбке. А Тома его снова звонко чмокнула и вернулась ко мне, что скромно и, как хотелось бы думать, равнодушно топталась в сторонке. — Пошли, — потянула меня она за столик, — и отомри уже. — Почему он зовет тебя Тамарика? — решила все же послушаться и о Тому. Да и надоело как-то молчать, потому что у Макса мама грузинка, это он меня так на свой манер величает. «Вон оно что! Теперь я подметила в его лице что-то южное, горбинку на носу, например. И все же он чертовски обаятелен. Не успели мы устроиться за столиком, как Тома недовольно произнесла, глядя куда-то в сторону. Ну вот, всю малину испортил». Я проследила за ее взглядом и обомлела. К нам приближалось что-то среднее между обезьяной и человеком. Причем от обезьяны, предположительно, горило, у него было что-то в фигуре. Широченные мощные плечи, узкие бедра, коренастые крепкие ноги и немного длинноватые руки. А вот лицо мужчины показалось мне смутно знакомым и довольно симпатичным, не считая хмурого выражения, с которым он смотрел на нас. «Кто это?» — не удержалась я от вопроса. «Мой брат. Еще один? А что тебя так удивляет? Не всем повезло родиться единственным чадом в семье», — раздраженно проговорила Тома. «Да и волков такого вообще не бывает». А брат Тома тем временем приблизился к нашему столику вплотную, и смотрел он на меня, как-то страшно, в упор и не мигая. «Привет, Кондрат!» нарушила молчание, которое уже стремительно затягивалось Тома, но даже ее короткая реплика не заставила его удостоить сестру внимания. Он разве что бросил «Привет!», продолжая скользить по мне взглядом. Захотелось прикрыть ноги, сейчас я пожалела, что на сарафане такие разрезы. Открывали эти ноги практически до самых трусиков, и ничего сделать я сейчас не могла, чтобы не выдать своего смущения. Как и смотреть в глаза этого мужчины тоже не получалось, постоянно отводила взгляд. Я вспомнила, что об еще одном брате Тома кто-то уже упоминал при мне. Кажется, этот был младший Игоря, но выглядел он гораздо старше, мощнее и опаснее». И мне все больше не нравился его интерес к собственной персоне. Какой-то животный прям. «Ты кто?» — произнес Кондрат низким гортаным голосом, словно и нечеловеческим вовсе. Впрочем, человеком он и не был. Но ведь и не в образе волка сейчас стоял перед нами. А мне казалось, что он прорычал, а не проговорил. «Ты не волчица!» «Нет». «Кондрат, познакомься, это Ася, девушка Игоря». Вклинилась в подобие нашей беседы Тома. «С каких это пор?» Наконец-то он перестал рассматривать меня и переключился на Тому. «С недавних», — поджала та губа. «Да ладно!» — в глазах мужчины зажглась насмешанка. «Теперь я поняла, кого он мне напоминает лицом. Братца своего они очень похожи, но разве что чертами лица. Еще есть что-то общее в манере говорить и склонять голову на бок, и усмехаются они почти одинаково, высокомерно, уничижительно». Причем у этого пренебрежения распространяется даже на сестру. За Игорем я такого не заметила. Впрочем, рядом с Томой того видела всего раз. «И что? Все так серьезно?» Кондрат задавал вопросы обо мне и Игоре, Тамаре, словно меня тут и не было. Это тоже выводило из себя, но какое-то шестое чувство подсказывало, что сейчас мне лучше молчать в тряпочку. «Очень серьезно», — кивнула Тома. Договорить она не успела», — заголосил Максим на половину грузин — «О, Кондратий, как поживаешь, брат?» Владелец кафе, а именно им парень и являлся, как просветила меня недавно Тома, уже вовсю спешил к нам с раскрытыми объятиями. Каково же было мое удивление, когда эти двое настолько непохожие, крепко обнялись. Правда, лицо одного при этом лучилось улыбкой, а второй оставался все таким же хмурым. «Наконец-то ты вышел в люди, я уже боялся, что ты окончательно превратишься в лабораторную крысу», — рассмеялся Макс. «Составишь дамам компанию?» «Нет, спасибо», — довольно вежливо и уже не рыча отказался Кондрат. «У меня дела, с сестрой вот решил поздороваться». И снова мазнул по мне взглядом. «Уже ухожу. Забегу к тебе на днях. Пока, Том», — кинул он и быстрым шагом пошел прочь. Мне захотелось перевести дух, да и Тома не скрывала облегчения. «А вот и ваш шашлык!» — довольно сообщил Макс, глядя на подростка лет четырнадцати ловко лавирующего среди столов с огромным подносом. «Пальчики оближешь!» — поцеловал Макс щепоть из пальцев. «Объедение! Шедевр! умо помрачительно. «О, Макс, хватит!» — рассмеялась Тома. «Да и я не удержалась от улыбки!» Так восторженно выглядел этот наполовину грузин, что что охвалить себя он умел. «Асю уже знает, что тут кормят вкусно и сытно. Дай ей самой сделать выводы!» Подмигнула она Максу. «Ну ты же потом не забудешь похвалить доброго дядю, красавица?» С чувством посмотрел на меня Макс. «Обязательно!» — улыбнулась ему я. «А как будешь хвалить? Может, поцелуй подаришь?» «Так, Макс, стопай отсюда!» — нахмурилась Тома. «Что непонятного в том, что Ася занята? Все, все, ухожу, ухожу!» Примирительно поднял Макс руки. «Приятного аппетита, дамы!» А я бы подарила ему поцелуй. Почему нет, когда он не явно симпатичен? Но мысли о Максе омрачали воспоминания о братьях Томы, особенно о Кондрате, что-то с ним не то, всё же. «Этот твой брат выглядит старше Игоря», — с трудом заставила себя произнести ненавистное имя. Аж услышала, как скрипнули зубы, но и придурком при Томе не рискнула его назвать, всё же «брат». «Угу!» – отозвалась Тома, продолжая задумчиво разглядывать сочные куски мяса на овальном блюде, который только что мальчик водрузил в центр стола. Пахло так одуряюще, что я не выдержала и наколола на вилку один из кусков, а потом снова не выдержала и полила тот соусом, но ну, в довершение отрезала от большого кусочек поменьше и отправила в рот. Я просто поняла, что если сейчас же не попробую хваленый ароматный шашлык, то рискую захлебнуться» м м, -м вкуснотища-то какая! Всего в меру соли, специи, хрустящей корочки, жирка!» Даже глаза прикрыла от удовольствия, посмеиваясь про себя, что ем шашлык утром. А еще недоумевая, как это я еще могу чему-то радоваться. На втором кусочке мяса я поняла, что с Томой что-то не то. Она как сидела, глядя на мясо и о чем-то думая, так и продолжала сидеть, разве что еще вилкой принялась водить по пустой тарелке, что порядком раздражало». «Том, что с тобой?» — решила я перестать играть в молчанку. Да и такое поведение настораживало, даже пугало. «А?» — вскинула она на меня глаза, из которых быстро испарялись остатки задумчивости. «Что ты говоришь?» «Я говорю, что шашлык остывает, а ты к нему даже не притронулась. Это из-за брата?» «Это из-за тебя», — серьезно посмотрела она на меня. «И из-за Кондрата. Ты права». «А при чем тут я? И что твой брат?» – не поняла я её совершенно. «Как бы тебе объяснить попроще?» «Ну, как есть, так и объясни. Если уж что-то в её брате настолько сильно её настораживало, да ещё и имело отношение ко мне, то я обязана об этом знать. Понимаешь, Игорь и Кондрат – близнецы. Вот уж ни за что бы не подумала. Хотя лицом они и правда похожи, как близнецы». В утробе матери они кормились от одной плаценты, но Игорь родился на пять минут раньше и по праву считается старшим. У волков так, старшинство в одном помете устанавливается по очередности появления на свет. «Ты у людей так же, насколько я знаю», — махнула она рукой. «Ты тоже из одного с ними помета?» — спросила я, сама не верю, что говорю об этом. «Да, я поскребыш». Слабо улыбнулась Тома, но сразу же вновь стала серьезной. Игорь и Кондрат с детства не ладят, соревнуются между собой. И, как ты уже успела заметить, Кондрат сильнее Игоря. В схватке один на один ему вообще нет равных, а еще он очень жесток и почти всегда сражается насмерть. Только это ничего не меняет, и Альфой скоро станет Игорь. Тома замялась, я поняла, почему. Только вот говорить на эту тему мне сейчас совершенно не хотелось. Одного не поняла. Причем тут я немного сварливо поинтересовалась». «Пока не знаю, но мне очень не понравилось, как Кондрат на тебя смотрит. Он что-то задумал, но что?» «Задумал что? Это тоже как-то касается меня?» «Напряглась я. Почти уверена», — кивнула Тома. «Час сот часу не легче. Мало на мою голову одного братца. Так появляется второй, не меньший придурок. И как узнать, что он задумал?» «Постараюсь выяснить», — пожалуй, плечами Тома. «А тебе хочу посоветовать». Снова заминка. «Что, Том?» — поторопила я ее. «Отдайся Игорю сегодня!» — на одном дыхании выпалила Тома. «По доброй воле, так будет лучше, прежде всего для тебя. Избежишь насилия и, возможно, обезопасишь себя от Кондрата». Тома выглядела такой несчастной, едва не плакала, а еще какой-то испуганной. У меня же на душе становилось все паршивее и паршивее.